Глава седьмая. Даниил Коккала. Даниил вошел. Мы уже говорили, повествуя о его появлении на скачках, что он был высокого роста и крепкого телосложения, лицо смуглое, сухое и худощавое. Худобу его лица отчасти скрывала длинная черная борода и усы. Высокий широкий лоб составлял третью часть всего его лица. Взор был неподвижен, тверд и при этом внушал доверие. — Сядь подле меня, дай твою руку. — Прежде всего скажи, где ты находился столь долгое время? — спросил у Даниила по дешах. Даниил, поцеловав и пожав поданную ему государем руку, отвечал. — Я прибыл из мрачной адрианопольской тюрьмы, ваше величество. — Ты был в тюрьме? — удивился султан. Кто же подверг тебе аресту? Тот, кто отравил мою сестру и вашего сына, отвечал Даниил, закрывая лицо руками. Но кто же этот изменник? вскрикнул гневно султан. Скажи, кто он, и я немедленно повешу его. О, несчастная Аника! бормотал про себя султан, впадая и сам в глубокое уныние. Я не могу пока с уверенностью назвать его имя отвечал кокол, Но, несомненно, мы оба сделали жертвами вашего двора. Я желаю мести, Аника и ты, невинный мой сын. Я незамедлительно отомщу за вас, ваше величество. Я расскажу вам о моем заключении, и из этого рассказа вы убедитесь, что все это, как я сказал, было делом вашего Сираля. В тот день, когда моя сестра и ваш сын Были предательски умерщвлены, я находился на охоте. Вылетело несколько перепелок, и я выстрелил в них из обоих стволов моего ружья. Когда я шел к тому месту, где упали две перепелки, из осоки вышли четыре человека и, напав на меня, вырвали из рук ружье. Когда я стал искать кинжал, чтобы защищаться, к моему большому удивлению, число напавших увеличилось за счет других вновь появившихся из засады людей. Тогда, приняв их за разбойников, я предложил им все, что было при мне, и, кроме того, обещал по возвращении в Константинополь прислать им определенную сумму денег. Но они не обратили никакого внимания на мои слова. Связав меня и зажав мне рот, они обменялись между собой несколькими словами на непонятном языке, завязали мне глаза и посадили на лошадь. После часовой езды мы остановились у высокого колодца, в который меня опустили. Здесь я пробыл до полуночи, не имея возможности позвать на помощь, так как три человека сторожили у колодца, готовые застрелить меня при едином моем крике. Около полуночи меня вытащили из колодца, переменили на мне одежду, завязали опять глаза и, посадив на лошадь, бодрой рысью повезли меня дальше. Спутников моих было по меньшей мере человек двадцать. утро меня стащили с лошади, заперли в нежилую хижину, развязали глаза и дали немного пищи. Перед моими глазами были все те же четыре человека, которые первыми напали на меня на охоте. Один из них был высокого роста, худощавый, другой, напротив, приземистый и плотный. Я спросил их, чего они желают от меня, куда мы едем и где находимся. Но на мои вопросы они не только не дали никакого ответа и позволили мне понять, что если буду продолжать говорить и кричать, то они отрежут мне язык. После этого во мне не оставалось более сомнений в том, что я сделался жертвой происков ваших придворных, завидовавших благосклонности, которой я пользуюсь у вас. По наступлении ночи мне опять завязали глаза, посадили на лошадь и вскоре привезли в мрачную тесную тюрьму, где, надев на меня тяжелые оковы, оставили одного. Здесь я ежеминутно ждал смерти. Но, к моему удивлению, проходили целые месяцы, а я оставался жив. Все это время, Ваше Величество, мне не было известно, в каком городе я нахожусь, и что сталось с моей сестрой и вашим сыном. Тюремщик, подавая мне пищу, не молвил со мной ни слова. Так же и мне не позволял говорить. Я часто старался узнать, нет ли какой-нибудь возможности для побега, но скоро убедился, что побег невозможен, потому что у дверей тюрьмы всегда стояли стражи, которые при малейшем шуме отворяли двери тюрьмы и осматривали ее. Прошло уже 14 месяцев моего заключения, в течение которых я перенес столько лишений и огорчений, что находил смерть в тысячу крат более приятной, когда, наконец, однажды ко мне вошел тюремщик, сопровождаемый одним арабом. При скудном свете тюрьмы лицо этого араба мне показалось знакомым. Мое подозрение увеличилось, когда я заметил, что этот темнокожий избегает моих взглядов и всегда поворачивается ко мне спиной. — Вот человек, которого ты, кора Мустафа, будешь стеречь, — сказал мой тюремщик. — Поступай с ним так, как я говорил тебе. Произнеся это, он обратился ко мне со словами. — Будь здоров, господин. Если когда-нибудь выйдешь из этой тюрьмы, и мы встретимся, то сделаемся близкими друзьями. Затем тюремщик передал ключи чернокожему, и оба они вышли. Услыхав имя Коры Мустафы, я почувствовал в душе сильное волнение, припоминая, что он был моим слугой. Заметьте, Ваше Величество, что этот слуга за несколько дней до того, как меня схватили, спросил у меня позволения отправиться в Египет, так как отец его умирал и хотел сделать его своим наследником. Когда наступило время обеда, новый тюремщик вошел ко мне, поставил передо мной кушанье и, приложив к своим губам палец, дал мне знак, чтобы я не говорил. Затем, выразительно взглянув на меня, вышел. Тогда я понял, что верный мой кара Мустафа на моей стороне, но что он не смел говорить со мной из опасения, что наружная стража услышит его. Радость моя была неописуемо велика. Между тем прошло более четырех недель, а Кара Мустафа, посещая меня, не мог найти удобного случая, чтобы сказать хоть одно слово. Наконец, по прошествии этого времени, в одно утро, когда никого не было за дверями тюрьмы, он сказал мне тихим голосом, «Немного терпения, господин, и вы скоро будете свободны». Эти слова были целительным бальзамом для моих язв. Я спросил его еще более тихим голосом, где я нахожусь. — В Адрианополе, — ответил он и немедленно вышел. — Какое странное стечение обстоятельств! — Как могло случиться, что он был назначен стражем твоей тюрьмы? — спросил Падишах, удивленный и взволнованный тем, что услышал. Божественное провидение, Ваше Величество, желало продлить мои дни, и оно, конечно, породило это чудное стечение обстоятельств. Вот как это случилось. Кара Мустафа, возвратившись из Египта, прибыл в мой дом. Здесь он узнал о несчастье, постигшем всех нас. Не зная, что ему делать, он пришел в наш Сираль, где через меня ему были известны многие из моих друзей, ваших придворных. Через десять месяцев один из них получил назначение в Адрианополь и взял его с собой. В Адрианополе Мустафа получил место служителя при канцелярии губернатора. Оказалось, что тюремщик был близким родственником Мустафы. От него он узнал о моем заключении, хотя тюремщик и не назвал ему моего имени. Это возбудило подозрение в Мустафе и он стал выжидать удобного момента, чтобы узнать, кто такой заключенный. Наконец ему удалось увидеть меня в то время, когда тюремщик отпер двери тюрьмы, неся мне обед. Тогда Мустафа, не говоря ничего своему родственнику, стал искать случай оказать мне помощь, не подвергая опасности ни своей, ни моей жизни. Скоро его родственник был приставлен к другой должности и Мустафа при его содействии сменил его. Вторично, Ваше Величество, Мустафа улучил удобное время говорить со мной. Я узнал о смерти Аники и вашего сына. Это известие убийственно подействовало на меня, и только железное мое здоровье спасло меня от конечной гибели. В то же время узнал я от него о страшной катастрофе, постигшей Янычар. Однажды, входя ко мне с обедом, Мустафа вручил мне незаметно маленькую записку такого содержания. «Завтра вечером посадят в твою тюрьму еще одного узника. Узник этот — переодетый палач, который должен убить тебя ночью. Есть только одно средство к спасению. Если оно сработает, то спасу тебе жизнь. В противном случае обоих нас ожидает смерть. Сегодня ночью будь наготове». Не могу не сознаться, ваше величество, что письмо это навело на меня страшные думы. Около полуночи, против обыкновения, темница отворилась, и Мустафа подал мне знак следовать за ним. Я подвязал майаково рубашкой, чтобы не производить шума, вышел из тюрьмы и остановился у ее входа. Вокруг меня лежали погруженные в глубокий сон все четыре сторожа. Между тем Мустафа подошел к двери, находившейся против моей тюрьмы, и, отперев ее, вывел оттуда узника, так же, как и я, скованного и одетого в аристанскую куртку, и запер его в мою тюрьму. «До сих пор дело идет хорошо», — сказал мне Мустафа. «Необходима другая жертва, чтобы спасти вашу жизнь». Этого человека я обманул, сказав ему, что из его тюрьмы невозможно бежать, тогда как на самом деле стены ее тоньше. Все эти стражи напоены мной. Ключ же от тюрьмы я должен передать до захода солнца губернатору. Но я за несколько дней позаботился и подготовил себе другие подходящие ключи. Дело требовало большой смелости и осторожности, — проговорил как бы про себя султан. Слушайте, Ваше Величество, что было дальше. По наступлении ночи тюремщик Мустафа... Ввел, согласно данному ему приказанию, палача в прежнюю мою тюрьму, причем фонарь свой поставил в некотором отдалении от двери темницы, чтобы свет не мог проникнуть в нее. Палач при помощи кинжала выполнил над несчастным арестантом свое поручение. Так как руки этого бедолаги были связаны, то можете вообразить, какая страшная сцена произошла при этом. По совершении казни тюремщик отворил двери и вошел в тюрьму с фонарем. Приблизившись к телу, он перевернул его навзничь и прикрыл красным покрывалом, каким обыкновенно покрывают казненных. Теперь наступила самая критическая минута. Пришел губернатор и остановился у входа в тюрьму, чтобы лично убедиться в совершении казни. Кара Мустафа. Сбросил покров кровь с убитого, откинув его на голову казненного, и толкнув ногой тело, сказал шутливо губернатору: Теперь он крепко заснул, господин мой, и никогда не проснется. Кровь и пинок, данный тюремщиком трупу, совершенно убедили губернатора в моей смерти. Ни одного сторожа не было, потому что губернатор всех их удалил. Вскоре после этого тело положили на носилки. И тюремщик с палачом снесли его к глубокому колодцу, сообщавшемуся с рекой, и бросили его в этот колодец. С этого времени уже не было наружной стражи у моей тюрьмы. Мустафа дал мне ключ от моих оков и снабдил меня инструментами, нужными для пробуравливания стены, так как убежать через тюремные двери было невозможно. В два дня я просверлил большое отверстие в стене и через него вышел в сад губернатора. Здесь ожидал меня Мустафа. Шесть дней должны были мы скрываться в хижине бедного пастуха, так как губернатор разослал людей стереть все дороги, ведущие из города. Таким образом, Ваше Величество, как я сказал, проведению угодно было сохранить мне жизнь. Когда Даниил кончил свой рассказ, Подишах встал и начал ходить по комнате в большом волнении. Наконец, остановившись, он сказал, «Когда были найдены мертвыми твоя сестра и сын мой, я тотчас понял, что в смерти их виновен кто-нибудь из придворных. Я употребил все старания к разоблачению виновного, но напрасно. Великий визирь, к которому я имел и имею полное доверие, Поставил весь Константинополь вверх дном, он привлек к делу самых искусных агентов своей полиции, но до сей минуты ничего не мог отыскать. Все это покрыто непроницаемой тайной. Из твоего рассказа становится очевидно, что при моем дворе я имею изменников. По всей вероятности, какой-нибудь сильный человек играет в этом деле главную роль. И от него, конечно. Андреанопольский губернатор получил повеление умертвить тебя. Верно у моего муфтия я не могу заподозрить в этом. А визире не знаю, что думать, хотя я видел, что его глубоко опечалили наши несчастья и особенно твое неожиданное исчезновение. Нужно, я полагаю, теперь же немедля послать людей, которые должны привести к нам Андреанопольского губернатора. Он единственный человек, от которого мы можем узнать истину. Сказав это, Падишах приготовился позвать начальник своей стражи, но Даниил остановил султана, говоря, «Ваше Величество, совершенно справедливо, что только от одного абдурман-паши мы можем узнать виновника наших несчастий». Но позвольте заметить, что дело это представляет некоторые затруднения по двум причинам. Во-первых. Не зная, где скрывается источник всех этих предательств, опасно довериться кому-нибудь из придворных. Во-вторых, в настоящее время, когда вы заняты преобразованиями в государстве, следует остерегаться того, чтобы не возбудить против себя недовольство высокопоставленных людей вашего правительства. Поэтому дело это требует с нашей стороны более зрелого обсуждения. — Ты прав, Даниил, — отвечал Падишах, — обдумаем это дело лучше. Но, Даниил, не доверяясь никому, в то же время я не могу не открыться моему муфтию, этому почтенному старику. — Я того же мнения, Ваше Величество. И так, я думаю, мы можем довериться ему. Он знал, как тебе известно, мою любовь к Анике и к нашему сыну, и помогал мне во всех моих преобразованиях. Я со своей стороны, Ваше Величество, питаю к нему полное доверие. — Пригласим же его немедленно, — сказал Падишах. — Я буду счастлив, Ваше Величество, что, наконец, по прошествии столь долгого времени, смогу пожать ему руку, — отвечал Даниил. — Слушай, Даниил, стой с этой минуты, ты будешь жить в одном дворце со мной. Я нуждаюсь в тебе и уверен, что ты не захочешь оставить меня ради твоей недостойной супруги. Не видя ее столь долгое время, ты, конечно, позабыл ее. Я поступлю во всем согласно вашему желанию, государь. Потеряв свою сестру, я теперь ничего более не желаю, как отправиться в Букарест, чтобы узнать, что стало с моими детьми. Супругу же мою я всегда любил, но теперь. «Не могу более терпеть ее!» «Мы немедленно пошлем человека, который доставит тебе твоих детей. Сами же займемся окончательным обсуждением нашего дела!» Сказав это, султан позвал начальника телохранителей. «Пошли немедленно, селехтар-паша, позвать ко мне муфтия и распорядись, чтобы осветили дворцовую молельню». Даниил, поклонившись султану, вышел вместе с селехтар-пашой.